глава семнадцать схема заговора верхушки ввчк и примыкающих к ним некоторых руководителей второго эшелона цекаяса в наркома была проста до примитивности и любому нормальному человеку отягощенному опытом второй половины двадцатого века была бы ясна как на ладони стоило только получить о нем самую поверхностную но достоверную информацию о гранов в своем кабинете на шестом этаже Лубянского дома, бросил на рычаг трубку одного из трех телефонов. Ситуация раскручивалась стремительнее, чем он успевал ею овладеть. Значит, для него пока неблагоприятно. Он даже не совсем понимал, почему так вдруг случилось. Казалось, второй октябрьский переворот удался полностью и окончательно. Больше половины ленинцев из состава ЦК были арестованы и обезврежены в изночасье. Командование Московского военного округа во главе с Мураловым относилось к твердым троцкистам и полностью контролировало настроение в частях. Власть ВЧК тоже была поделена справедливо, без каких-либо серьезных разногласий. Народ получил наконец-то то, то из-за чего упорно, то из-под тяжка, с оружием в руках, сопротивлялся советской власти, свободу торговли и прудналог взамен прудразверстки. Война, черт возьми, закончилась. И вот на тебе. Неужели он чего-то не предусмотрел? Ему казалось, что по крайней мере на ближайший год никаких серьезных разборок в стане победителей не будет. Исторический опыт всех уже случившихся в мире революций и переворотов об этом свидетельствовал. Он взглянул на изрисованный красным и синим карандашами лист бумаги. Бывший начальник секретно-политического отдела, а теперь первый заместитель председателя и непременный член коллегии ГПУ Яков Агранов, не умел размышлять без графического сопровождения полета своей фантазии. Беда была и в том, что он потерял ориентировку, как пароход в тумане, и не знал, кому сегодня можно доверять, а кому нет. Кто из бывших соратников остается верен, а кто затеял собственную игру с непонятными целями. Поэтому слишком много пришлось изобразить вопросительных знаков, больших и маленьких. На данный час картина по сообщениям информаторов рисовывалась следующая. Ряд секретарей крупных парторганизаций Москвы и Петрограда, сумевших каким-то образом сговориться, заявил о несогласии с нынешним курсом ЦК, поддержавшего бы переворот Троцкого, и призвал рядовых коммунистов выходить на улицы. Похоже, со дня на день состоится экстренный ленинский съезд партии в Питере. Заговорщики, по агентурным данным, собираются объявить об исключении Троцкого и его фракции из РКП, сформировать новое правительство. Их поддерживают Кронштадт и Балтийский флот. А уж этим-то какого дьявола надо? Человек из штаба флота передал, что в крепости идут бурные споры о каких-то советах без коммунистов, Образование независимой Северной Республики в составе Петрограда с губернией Кронштадта, Балтийских фортов, Либау и Ривели. И, наконец, о создании унии с Финляндией. Полный бред, казалось бы. Но если что-нибудь подобное все-таки начнется... Имелись данные из заслуживающих доверия источников, что фрунзе каким-то образом сговорился со Сталином, Бухариным, Рудзутаком, Рыковым, Томским, Калининым, Молотовым в скобках ни одного еврея, что примечательно, еще кое с кем из бывших приятелей Дзержинского, и они создали так называемый параллельный центр, который намеревается объявить себя высшим исполнительным органом партии. При поддержке верных фронтовых частей, которые не сегодня-завтра двинутся на Москву с юга. Причем пока непонятно, как они собираются решать стратегическую коллизию на фронте. Оголять фронт можно лишь в том случае, если уверен, что белые не начнут, воспользовавшись случаем очередного наступления. Ведь если власть Троцкого рухнет, кто им помешает динансировать предварительный протокол о мире и взаимопомощи? Тогда вообще все может рассыпаться в одночасье. Впрочем, не исключена возможность блефа, стратегической дезинформации, распространяемой какой-то третьей или четвертой силой. Николай Иванович... — кричал он, вновь сдернув трубку скверно работающего телефона. — Сегодня с утра в Москве черт знает, что творится. Студенты митингуют прямо на Маховой, в двух шагах от Кремля. Сборище и на Скобелевской площади, и возле Страстного монастыря. Анархисты с черными флагами затеяли демонстрацию на Садовой. У трех вокзалов вообще бардак. Толпами бродят какие-то вооруженные люди, выдают себя за фронтовиков и орут что жиды советскую власть продали. «Нет, меня это лично не задевает. Я окрещеный. Но ты-то куда смотришь? Ты что, не можешь выслать в город три-четыре надежных батальона? Нет, я не говорю, что нужно стрелять в своих. Но какой-то порядок в столице должен быть. Хотят митинговать, черт с ними, пусть митингуют. Но где-нибудь подальше, на Ходынке, что ли?» Ответ Муралова ему не понравился. И он раздраженно крутнул ручку индуктора, дав отбой. Тоже мне, Иисусик. Не может он без достаточных оснований начинать карательные операции. Мол, демобилизованные красноармейцы просто пар выпускают. не с тех, кто призывался в отошедших в белом губерниях. Ехать им некуда, здесь землю получить не светит, местным и то не хватает. Вот и бузят. А начни их разгонять. Они сорганизуются, и вот тогда действительно беспорядков не избежать. Идиот. Забыл, с чего семнадцатый год начинался. По второму телефону Агранов говорил с курировавшим фронтовые особые отделы и наркомат иностранных дел Петросом. Этот вроде был абсолютно надежен. Яков Христофорович. В скобках. Откуда интересно у чистокровного латыша такое имя-отчество? Я знаю. У тебя есть свои лично тебе подчиненные конвойные части. Не пора их ввести в дело. Он вкратце пересказал коллеге смысл разговора с Мураловым, которого петр сильно долюбливал Удовлетворившись обещанием привести в полную боевую готовность пять укомплектованных вооруженных рот, Агранов стал накручивать ручку очередного аппарата. Чрезвычайная активность, которую развернул в этот туманный и тревожный ноябрьский день именно он, а не председатель ГПУ Минжинский, объяснялась просто. Всю свою ставку Яков Саулович сделал на Троцкого. Был наиболее последовательным исполнительным и координатором Октябрьского переворота. И в случае победы оппозиции рассчитывать ему было не на что, кроме как бежать в Белую Россию. Он начал складывать бумаги в папку, через 10 минут совещание у Минжинского, наверняка такое же бессмысленное, как два предыдущих. И вдруг в голове Агранова что-то начало проясняться. А не прав ли на самом деле профессор Удолин? Буквально до нынешнего момента Яков не воспринимал всерьез его слишком заумные шаманистые высказывания. Заставил себя поверить, что повредился в уме старик от пьянства и одиночества. Или просто цену себе набивал, наподобие всех прочих оракулов, чьи предсказания обретают смысл только задним числом. Словно затмение нашло в самом деле. Или... Или напустили на него это затмение, что ли? Вчера под вечер когда от сомнений противоречивых сведений шла кругом голова и курить уже было не в моготу, Агранов вдруг решительно отодвинул бумаги, вызвал автомобиль и приказал водителю ехать не слишком спеша по Владимирке в сторону Измайлова. После того, как профессора, мистика и ясновидца похитил из хорошо охраняемого дома, точнее маленькой надежной индивидуальной тюрьмы, странный полговник Шульгин После того, как перевербовав самого Агранова с непонятной до сих пор целью, вновь исчез, предоставив их обоих своей дальнейшей судьбе, Агранов переселил Константина Васильевича в укромную сторожку на лесном кордоне. Здесь Удолин уже не считал себя заключенным, тем более бежать ему было некуда и незачем. Он просто жил вдали от городской суеты и опасности переходного периода на попечении пожилого егеря. Они коротали время в прогулках по лесу долгих неспешных разговорах о природе и звериных повадках. Профессор Ацкути писал длинные не совсем понятные даже ему самому трактат о дзен-буддизме, а насными вечерами в русской печи со стаканом самогона в одной руке и козьей ножкой в другой разъяснял собеседнику разницу между гвельфами и гибеллинами и каждый находил в этом свое удовольствие и интерес. Агранов, как всегда, привез профессору большой пакет с деликатесами и несколько заказанных им книг. Из вежливости поговорили минут 20 об обычных при встрече столичного жителя с провинциалом вещах как-то О последних декретах власти, о ценах на хлеб и ливерную колбасу в системе свободной торговли, о слухах насчет предстоящей отмены сухого закона и о том, что в театре Вахтангова готовится какая-то невероятно новая постановка. Затем егерь деликатно прокашлялся после третьей рюмочки чистого медицинского и, закинув на плечо ремень старой берданки, отправился пройтись по участку посмотреть, не рубит ли окончательно потерявший стыд и страх перовские мужики мачтовые сосны. — Что значит привычка? — кивнул ему след у долин. Вся жизнь тартарарая укатилась, а ему сосны. И не меняя интонации, обратился к чекисту. — А на сей раз что привело тебя в мою скудную обитель? Проверить, не сбежал ли я в Белую Россию? Или опять появились сложности в твоих жандармских делах? Однако тут-то у тебя вроде все более чем в порядке, насколько мне известно. — Второе, Константин Васильевич, как это не прискорбно. Я и сам считал, что теперь тревожится почти что и не о чем, за исключением самых обычных практических вопросов, а вот нет. И снова тайные интриги такого рода, что без вас и разобраться затруднительно. Агранов, один из наиболее могущественных людей советского режима, имевший право и возможность арестовать и без суда расстрелять любого находившегося на территории республики человека, независимо от его подданства и социального положения, за исключением, может быть, двух-трех десятков представителей высшей номенклатуры и членов ЦК. В присутствии профессора всегда чувствовал себя первокурсником, да еще и не слишком успевающим. Он верил и неоднократно имел возможность убедиться, что вздорный, неряшливого вида и склонный к малопонятным умствованиям старик обладает потусторонними способностями, вплоть до непосредственного общения с так называемыми воображаемыми мирами, откуда и получает сведения о прошлом и будущем. Доведенный до отчаяния, неспособностью самостоятельно найти ответ на странные, не имеющие логического объяснения событий последних дней, Агранов стал излагать сомнительные с политической точки зрения личности такие сведения, за разглашение которых любой другой подлежал бы немедленному заточению в самой глухой камере внутренней тюрьмы. С последующим расстрелом, разумеется. Как водится... Удулин выслушал его внимательно и молча, только задал в самом конце несколько уточняющих вопросов. Поскреб пятерней длинные седоватые волосы. Сиди здесь. Я пойду к себе. Немного думать буду. Только без меня больше не петь. Зная, что размышления профессора могут продлиться и час, и больше, Агранов накинул шинель и вышел во двор. Здесь было темно. Не по-городскому, а глухо, безнадежно, будто в подземелье. Наволуние, да еще и небо затянуто плотными тучами. Как там интересный егерь Петр Лутич хитреется ходить по лесу, выслеживать порубщиков. А может и не ходит вовсе, а только вид сделал. Сам же забился в кособокую баньку позади сеновала, да и потягивает там свой самогон в одиночку. А Гранов на всякий случай расстегнул коробку маузера, попробовал легко ли взводится курок. Хотя как раз тут бояться вроде нечего. Остро захотелось больше не возвращаться в Москву, отсидеться, пока обстановка не прояснится. Он выкурил папиросу, пряча в рукав огонек. Подошел к машине, приказал шоферу, пригревшемуся в теплой каретке, пересесть на открытое водительское сиденье отнюдь не спать, а достать из кобуры наган и прислушиваться. Мало ли что. Вернулся в сторожку как раз вовремя. Из глубины дома послышалось покашливание и шарканье ног. Заплясали тени по бревенчатым стенам, прикрывая ладонью от сквозняков огонек толстой церковной свечи, появился профессор. Сел на лавку, астматически дыша. «Знал бы ты, Яков, сколько сил мне стоят твои загадки. Умру вот от паралича сердца, не выходя из транса, и что ты тогда будешь делать? Пропадешь ведь!» «Знаю, Константин Васильевич, оттого и прибегаю к вашей помощи, только к самой крайности, оттого и подкармливаю вас по двойной академической норме». «Ноги протянуть с твоей академической!» — привычно брюжал профессор, наливая себе доверху зеленую граненую рюмку. «При старом режиме я без всякой нормы шел Кюба или Данону, заказывал и махнул рукой, не желая терзать себе душу воспоминаниями, плеснул в рот спирту, со сноровкой питерского извозчика. Наше счастье, Яша, что случай сегодня легкий. Не пришлось мне даже высшие мысли сферы воспарять. Мог не беспокоить меня, откровенно говоря, хватило бы и банальной цыганки. Как уважающий себя пророк, удолен слегка кокетничал. Ты вот думал, что ежели маузер носишь, шинель генеральскую, и в какой-то там хамской коллегии числишься, так от превратности жизни застрахованный и черт тебе, само собой, уже не брат. Однако получается совсем даже наоборот. «Умным ты себя считаешь, и я тебя за такого считал. А нашлись вот куда умнее получается». «Опять, что ли, наши друзья-полковники?» Не выдержал витиеватый преамбулы Агранов. «О полковниках особый разговор», — поднял коричневый от никотина палец Удолин. «Поближе нашлись люди. Тем не чета, зато хитростью и подлостью наделенные в избытке. Я всех ваших тонкостей не знаю». В умах и душах читать, как по описанному, не навострился еще. Однако узнал я вот что. Но он снова потянулся к бутылке, но Агранов аккуратным движением успел снять ее со стола. Чуть позже, Константин Васильевич, с первозделом покончим. — Так, значит, так, — вздохнул профессор и продолжил. — Обманывают тебя, Яша. В этом все дело. Люди, которые тебя окружают, с которыми ты сейчас ближе всего общаешься, строят грандиозную интригу. Теоретических, можно сказать, масштабов. Заговор, если угодно, способный весь мир еще раз ног на голову поставить. — Это я знаю. Сам, так сказать, один из строителей. Насмешливо оттопырил нижнюю губу Агранов. — Дурак! — вдруг сорвался на крику Долин. — Не знаю, что ты там надеешься построить. А пока тебя как строительный материал используют. Несколько человек. 1 два, три... «Пять!» — прикрыв глаза, он словно пересчитывал сейчас тех, кого видел внутренним взглядом. «Да, пять человек составили план, в котором ты, не пойму, то ли приманка, то ли главная жертва. Не хватает ясности. В тумане все как будто. Или меня астральное зрение подводит, или их защищает что-то. Думай сам, Яков, догадайся, на чем тебя подловить могут те, кому ты доверяешь полностью, в чьих руках судьба твоя, как Кощеево яйцо. В какой игре и для каких целей за болвана подставят? Ибо ждет тебя Яков. В скобках, хотел бы и ошибиться. Смерть скорая и лютая, если не догадаешься, кто и зачем тебя погубить хочет. Но мысли Агранова были сейчас направлены только в одном направлении. Подумайте, Константин Васильевич, подумайте, как это может быть связано с теми полковниками. После нашей последней встречи они исчезли. «Мы с ними заключили соглашение. Какую-то его часть выполнили они, какой-то я. Войну вот закончили, сами видите. Ну а теперь? Они как раз и могут меня за болваном посчитать и в совсем большой игре моей головой расплатиться». «Да что ты споришь, шлемазл?» От возмущения Удолин перешел на идиш. «Уж тех-то господ я никогда и ни с кем не спутаю. Вот кто нам с тобой сейчас и нужен?» Найти бы их, может быть, и спасешься еще, только далеко они сейчас. Чувствую я их присутствие, еле-еле, но чувствую, а вот в нашем мире или в надмирных сферах понять пока не могу. Скорее уж в надмирных, стараясь сохранять привычный самоуверенно насмешливый тон, ответил Агранов, хотя стало ему как-то не по себе, угадал и это старец». Один из них, Александр Иванович, который убит недельки две назад. А вот про Андрея Дмитриевича действительно сведения не имеется. Убит? Быть таком не может. Что я, по-твоему, ауру живого человека от некробиотической не отличаю? Живы оба, и надо их искать. Твои же здешние друзья враги тебе всегда одного. Не вижу среди них верных тебе. И кровопролитие ждет Москву, и Россию совершенно чудовищное. Хуже, чем в восемнадцатом году. Думай, Яша, думай. А то давай прямо сейчас с тобой сбежим. И есть у меня под Осташковым место тайное. Там отсидимся. Подождем еще, Константин Васильевич. Совсем плохо станет, сбежим. Я вас не брошу. Только Агранова вот так просто не съешь. Зубы обломают. И вот теперь, когда прошел еще один отвратительный сумбурный день, Как-то отстоялось в голове все сказанное профессором и не сказанное, а только обозначенное намеком. Серьез подумалось о Они затеяли и вправду у товарищей по заговору свою собственную игру. Лучше всего сейчас пробиться на прием к самому Троцкому и изложить все свои соображения. Но удастся ли? Он не знает ничего сверх того, что ему было доложено перед смертью Дзержинского. Он с удовольствием воспользовался поводом избавиться от политических противников и просто недостаточно лояльных к нему соратников. А уж скоропостижная смерть Ильича вообще была яичком к Христову дню. Теперь он занят вопросами государственного строительства и внешней политикой. Вполне доверяет, в скобках, или делает вид своей ВЧК, буквально на днях переименованной в ГПУ. Впрочем, правильно. Новая власть нуждается в новых названиях, символизирующих дальнейший прогресс и разрыв с непопулярной в массах политикой. Агранов жадно докурил папиросу, раздавил начавший тлеть монштук пепельницы пепельнице снарядной гильзы, снова поднял трубку, вызвал сменившего его на посту начальник секретно-политического отдела вадим Самойлова. Уже целый час тянулась раздражающая Агранова тягомотная, как это не в самом делешная беседа. Когда стороны-то начинают спорить по пустяковым вопросам, уточнять и сравнивать поступившую из разных источников информацию, то дружно соглашаются, что делать надо немедленно, только непонятно что. Якову Сауловичу все больше начинало казаться, что совещание это просто устроенная для него личная инсценировка. Все остальные на самом деле знают нечто отстающееся для него тайной и просто тянут время до назревающих важных событий. Иогранов, мрачно глядя в стул, изображая такую же, как у других, озабоченность размышлял, не пора ли действительно смываться, а то, чего доброго, сам окажешься в хорошо знакомых подвалах, куда отправил очень и очень многих. Единственное спасение, как можно дольше прикидываться ничего не понимающим дураком, готовым в темную выполнять чужие замыслы.